август 1 августа 18 -го. Наступление в Тарденуа продолжается. Тарденуа область дореволюционной Франции, входящая теперь в департамент Н. Примечание редакции. Добьются ли они успеха и какой ценой? Заметное продвижение на участке между Суассоном и Реймсом. Бордо получил с письмо. Ему пишут, что еще одно наступление, англо-французское, готовится на восток от Амьена. Амьен в августе 1914 года, неописуемая сумятица. Но мне она пошла на пользу. Страшно сказать, сколько я нахватал морфия и кокаина при содействии Рюо в госпитальной аптеке. Но все-таки обеспечил свой пункт. И как мне пригодились наркотики через две недели во время марны? Палата ватировала призыв двадцатого года. Значит, попадает наш Лулу. Бедный малый. Не раз еще он вспомнит госпиталь госпожи госпожида Фонтанен. Второе августа. Нет никакой надежды сломить упорство Женни. Окончательный отказ. Короткое письмо нежное, но непоколебимое. Ничего не поделаешь. Прошли те времена, когда я не переносил ни малейшей неудачи. Сдаюсь. Свой отказ она уже возводит в принцип. И, вот не ожидал, в принцип революционный. Она не побоялась написать «Жан-Поль незаконно рожденный, и пусть он остается незаконно рожденным». Если это ненормальное положение когда-либо, пусть даже в раннем детстве, поставит Жан-Поле перед необходимостью борьбы против общества, тем лучше. Жак не мог бы пожелать прекрасной участи для своего сына. Может быть и так. Пусть будет так. И пусть торжествует даже после смерти Жака дух возмущения, который он носил в себе. Третье. «Ночь». «Больше всего я люблю писать в эти часы». «Мысли яснее, чем днем. Ничто не нарушает моего одиночества». Женни. Не касаясь содержания ее писем, должен признать, что они необыкновенно последовательны и цельны. Чувствуется сила благородства, вызывает уважение. Жан Полю. Когда ты вырастешь, ты будешь восхищаться материнскими письмами, мой мальчик, если тебе придет когда-нибудь охота заглянуть в бумаги дяди Антуана. Я знаю, что в нашем споре ты, не колеблясь, станешь на сторону матери. Так и должно быть. Мужество, величие сердца на ее, а не на моей стороне. Я прошу только одного чтобы ты понял меня, чтобы ты видел в моей настойчивости не просто оппортунистическую и ретроградную уступку буржуазным предрассудкам. Боюсь, что тому поколению, которое придет нам на смену и к которому принадлежишь ты, придется во всех областях столкнуться с почти неотолимыми трудностями. Что по сравнению с ними те трудности, с которыми сталкивались мы, твой отец и я? Это мысль, мой мальчик». «Терзает меня. Меня не будет здесь, и я не смогу помочь тебе в этой борьбе. Мне было бы радостно думать, что я хоть что-то для тебя сделал. Думать, что, обеспечив твое положение в обществе, дав тебе законное имя, имя твоего отца, я устранил с твоего пути одно из ожидающих тебя препятствий, единственное, которое было мне под силу». впрочем Может быть, твоя мама права, и я действительно все немного преувеличил. Четвертое августа. Газеты. Суассон снова в наших руках. Он был у немцев с конца марта. Наши войска сейчас на Энн и на Вэле перед Фимом. Фим, еще одно воспоминание. Здесь я встретил брата Сандерса, который направлялся на передовые позиции и больше не вернулся. Мудрая речь старика Лэнсдауна. Лэнсдаун, Генри Чарльз, маркист, 1845-1927 год. Английский буржуазный политический деятель, в 1915-1916 годах, министр без портфеля, в 1918 году сторонник переговоров и примирения с Германией, примечание редакции. Послушают ли ее? Если не произойдет ничего непредвиденного, таково также и мнение Гуарана, попытка переговоров будет сделана еще до зимы. Но Клемонсо остается глухим к этим призывам, пока не козырнет своей последней картой американцами. Россия. Там происходят тоже большие события. Десант союзников в Архангельске, десант японцев во Владивостоке. Но при нынешних условиях, когда оттуда почти не пропускают информацию, так трудно разобраться в русском хаосе. Вечер. Сегр вернулся из Марселя. В генеральном штабе говорят, что первый этап контрнаступления союзников, начатого 18 июля, приходит к концу. Поставленные командованием цели, как говорят, достигнуты. Фронт выпрямлен от Уазы-Дамас. Устранен клин, который создавал угрозу неожиданного удара. Означает ли это, что мы останемся на новых позициях, течение всей зимы. 5 августа. Как ни странно, почти рад действию нового успокаивающего средства, прописанного мазе. Бессонница прежняя, но пульс ровный, нервы спокойнее, чувствительность не обострена, голова ясная, мысль работает непрерывно с удесятерионной силой. Так, по крайней мере, мне кажется, сна нет. Зато ночи приятны, особенно по сравнению с прежними. Мой дневник от этого выиграет. Жозеф уехал в отпуск. Заменяет его старый Людовик. От его болтовни буквально лопается череп. Когда он приходит убирать комнату, я скрываюсь. Сегодня утром не успел вовремя встать из-за прижиганий и попал в его лапы. Был особенно утомителен, речь все время прерывалась и кот, и каким-то лаем, и так далее, и так далее, потому что ему взбрело в голову натирать у меня паркет. Плясал передо мной на двух щетках что-то вроде жиги и болтал-болтал без умолку Рассказывал мне о своем детстве в Совой. И вечный припев «Хорошее было время, господин доктор». «Верно, Людовик». Я тоже теперь каждый раз, когда в памяти воскресает какая-нибудь минута прошлого, даже самое неприятное твержу, хорошее было время. Как и Клотильда, он то и дело употребляет сочные выражения, но не такие жаргонные. Например, сказал мне, что его отец был подгонщиком. Это тот, кто в портновской мастерской подгоняет, сшивает куски, на которые разрезал ткань закройщик. Удачное словцо. «Сколько людей, Жак, нуждаются в таком подгонщике, чтобы привести в систему то, что ими познано?» В одном из последних писем Женни говорит о Жаке, об его доктрине. «На редкость неподходящее слово. Воздерживаюсь начинать с ней полемику по этому поводу». Но мне кажется вредным, что воспитательница Жан-Поль решается, не колеблясь, называть доктриной Жака несколько случайных мыслей, которыми он поделился с ней и которые она более или менее точно затвердила. Если ты прочтешь когда-нибудь, Жан-Поль, эти слова, не выводи поспешного заключения, не думай, что мысли твоего отца оказались несообразными дяде Антуану. Я хочу только сказать, что взгляды Жака, который был слишком впечатлительным человеком, могли иной раз показаться нетвердыми, даже противоречивыми. Он рассуждал иной раз так, будто и сам не умел свести концы с концами. Не умел, во всяком случае, составить себе четкое, устойчивое, ясное представление о вещах, выработать определенное мнение». И в нем самом сочетались самые разнородные, непримиримые, хотя в равной степени властные элементы. В этом-то и заключалось его духовное богатство, но вместе с тем ему было трудно сделать выбор, преодолеть разброд. Отсюда его вечное беспокойство и та болезненная страстность, которая никогда его не покидала. Впрочем, все мы, быть может, в той или иной степени схожи с ним в этом отношении. Мы — это те, которым никогда не удавалось примкнуть к какой-нибудь заранее данной готовой системе. Те, которые не сумели в определенный момент своего развития принять определенное мировоззрение, убеждение, веру. Словом, не сумели выбрать для себя какую-нибудь устойчивую позицию, неприкосновенную и неподлежащую дискуссии. Так вот. Эти люди обречены вечно пересматривать уже найденные точки опоры и заново искать равновесие, любого равновесия, и так без конца. 6 августа, 7 часов вечера. Опять Людовик. Теми же самыми руками, которыми он ставил термометр в номере 49-м, был плевательницей в номере 55-м и 57-м, Лезет сейчас в сахарницу, чтобы подсластить мой липовый чай. Я говорю, благодарю, Людовик. День провел средне, но я уже не вправе быть требовательным. Вечером укол. Легче. Ночь. Не очень страдаю, но по-прежнему бессонница. То, что я написал вчера для жан поля довольно-таки неточно в той части, где речь идет обо мне». Не подумай, Жан-Поль, что я всю жизнь только и делал, что искал равновесие. Нет. Благодаря своему ремеслу я всегда чувствовал прочную почву под ногами. Не поддавался тревоге. О самом себе. Уже давно, еще в первый год моих занятий медициной, я, не придерживаясь никаких ни философских, ни религиозных догм, довольно удачно примирил все мои склонности, создал себе прочную основу жизни, мысли, своего рода мораль. Рамки ограниченные, но я не страдал от этой ограниченности, даже находил в ней некоторое успокоение. Удовлетворяться жизнью в тех рамках, которые я сам себе поставил, стало для меня условием благополучия, необходимым для моей работы. Таким образом, я уже тогда удобно обосновался в кругу десятка принципов. Я опишу принципов за неимением лучшего слова. Принцип выражения протенциозное и вымученное. Тех принципов, которые отвечали требованиям моей натуры и моего существования в качестве врача. Грубо говоря, элементарная философия человекодействия, основанная на культе энергии, упражнения воли и так далее. Это особенно верно для довоенного периода. Верно даже для периода войны по крайней мере, до моего первого ранения. Тогда, находясь на излечении в госпитале в Сен-Дизье, я начал пересматривать свои убеждения и жизненные методы, которые до сего времени обеспечивали мне известное равновесие, удобнейшую гармонию и позволяли с успехом использовать свои способности. Устал. Вряд ли следует продолжать подобный анализ. Нет нужного подъема. Начинаю путаться. И чем дальше я углубляюсь, тем больше. Все это уже кажется мне спорным. Пример. Я думаю о некоторых наиболее важных своих поступках, и убеждаюсь, что те, которые я совершал с полной свободой, как раз и были в кричащем противоречии с моим пресловутым принципом. В решительную минуту я всегда приходил к выводам, которые моя этика не оправдывала. К выводам, которые подсказывала мне какая-то внутренняя сила, более властная, чем все мои привычки, все рассуждения, вследствие чего я вообще стал сомневаться в этой этике и в самом себе, и не без тревоги думал: "Да и впрямь ли я тот человек, каким себя считаю?" Тревога, впрочем, быстро проходила, и я вновь обретал обычное равновесие в обычных положениях. Здесь же Сегодня вечером, уединение, давность событий, я понял довольно ясно, что благодаря этим жизненным правилам, благодаря привычкам, которые вырабатывались в силу подчинения правилам, я искусственно, сам того не замечая, исказил свой первоначальный облик и создал себе некую личину. И личина мало-помалу изменила мой врожденный характер. Постепенно да и не было досуга мудрить над собой, я без труда приспособился к этому выработанному мной самим характеру. Но не сомневаюсь, что в иные серьезные минуты те решения, которые я принимал свободно, действительно были выражением моего подлинного характера, внезапно обнажали реальную сущность моей натуры. Рад, что разобрался в этих вопросах. Подозреваю, впрочем, что тут я не одинок. По-видимому, для того, чтобы обнаружить истинную природу человека, надо искать не в обычном его поведении, а в тех непредвиденных поступках, которые он совершает неожиданно для самого себя. Как бы ни были они необъяснимы, а иной раз даже неблаговидны, именно в них открывается подлинное. Склонен думать, что Жак в этом отношении был не таков. Именно его сокровенная природа — подлинное, почти всегда определяло его жизненное поведение. Отсюда для тех, кто знал его при жизни, впечатление быстрой смены настроений, неожиданной реакции и внешней непоследовательности. Первый проблеск дня за окном. Еще одна ночь. Еще одной ночи меньше. Попробую забыться. На этот раз не слишком жалею о том, что не спал.